Борис Канофальский Нечто из Рютте Читает Андрей Новокрещенов Пролог Монах делал вид, что молится. Его костлявые пальцы в оловянных перстнях перебирали четки, на самом же деле он внимательно следил за солдатом. Густав Адольф фон Филенбург Епископ Вильбурга из Финлянда приказал присмотреться к странному посетителю, но это было ни к чему. Тот добрых полчаса стоял, не шевелясь и глядел в стену перед собой. Казалось, он может оставаться неподвижным весь день. Но монах все равно наблюдал, как и было велено, ведь он знал, что это не простой солдат. Тени носят шелк. Мечи с золотом на эфесах и софьяновые кавалерийские сапоги до колен с дорогими шпорами, как благородные. Слуги приносили блюда с жареной курицей и рисом, черной кровяной колбасой и белой ливерной. По зале распространился пряный запах еды. Солдат даже не шелохнулся, не покосился на стол с яствами. Казалось, ничто не производит на него впечатления. Будто он каждый день бывает в личных покоях епископа, ходит по желтому паркету, прикасается к дорогой мебели, кладет руки на красные скатерти, видит образа в серебре, золотой крест и смотрит в огромные от потолка до пола застекленные окна. Он даже не обращал внимания на агрегат, стоящий в углу, из которого доносились разнообразные механические звуки и под которым качался маятник. Не глядел он и на удивительную вещь — часы. Монах еще раз отметил про себя, что если это и солдат, то он весьма не прост. Обычный солдат разглядывал бы залу с открытым ртом, ведь одно блюдо из серебра с курицей и рисом сопоставимо с годовым жалованием. На самом же деле все было не совсем так. Кое-что действительно произвело на солдата большое впечатление. И это были не часы и не серебряная посуда. И то, и другое он видел уже не раз, он даже ел с серебра. Мало того, он был грамотен и мог различать время, но вот такие окна... Да, окна его поразили. В комнате было светло, как на улице. Ни свечи, ни лампы, ни факелы не были нужны, и это было удивительно, но он не подал вида. Взглянул, оценил, отвернулся. Тем временем слуги почти бесшумно приносили новые блюда. Серый паштет, листья соленой капусты с фиолетовой моченой морковью и яркими красными ягодами, пирог непонятно с чем, вино в великолепном стеклянном графине, судя по цвету, не местное. Они поставили посередине стола две тарелки, одну в другую. Солдат не понял, для чего это. Рядом положили несколько ножей разных видов и вилки и поставили еще тарелку, но поменьше. Солдат был голоден, но на эту еду не рассчитывал. Он был почти уверен, что епископ никогда не пригласит его к столу. Хотя в его жизни бывало всякое. Он сидел за столом с благородными людьми, но уж точно не с епископом. Слуги принесли блюда с рыбой. Та была простой, речной. Еда простолюдинов. Монах встал у окна, продолжая теребить четки. Стрелка на часах, казалось, замерла, а слуги носили и носили какие-то блюда на стол. Соусы нескольких видов, резанный окорок, маринованный чеснок, два вида хлеба. Хлеб был горячий, только из печи. Когда слуги встали у стены и замерли, солдат понял, что скоро придет и сам епископ Густав. Так и случилось. Вскоре тот действительно появился. Шумно сопевший и шелестящий дорогими одеждами, грузный, в огромной широкополой шляпе, стоимостью в целое состояние, он вошел сразу, как только влетевший в зал лакей распахнул двери. Чопорная тишина и пустота мгновенно закончились. В комнате появился хозяин. Епископ заполнил собой все пространство. Он сразу сел за стол, а лакей снял шляпу с его головы. Монах встал за его спиной, и сделал жест пальцами, и все слуги, кроме одного, покинули залу. Епископ посмотрел стол и только после этого взглянул на солдата. «Это тебе мне писал аббат Дерингхофтского монастыря?» «Надеюсь, что так», — отвечал солдат, поклонившись достаточно низко. Епископ посмотрел на него внимательно. Про себя он сделал вывод. «Из простых, но хочет выглядеть благородным». Солдат тоже смотрел на него изучающе и тоже делал выводы. Папу за шестьдесят». «Жирный любитель излишеств, скорее всего, тупой и капризный». «Как тебя зовут?» — спросил епископ. «Ярослав Волков», — ответил солдат. «О, ты из этих, из восточных?» «Мой отец был с востока, а мать урожденная Рудсдорфа, господин». Монах тут же подскочил к солдату и зашипел в ухо. «Ты должен обращаться к епископу Монсеньор». «А не схизмат ли ты?» — спросил епископ, указав вилкой на одно из блюд. Слуга тут же кинулся накладывать еду из блюда в тарелку епископа. «Нет, Монсеньор», — ответил солдат, — «матушка привела меня в лоно истинной церкви». «Да благословлена будет мать твоя, спасшая тебя от ереси». Солдат хотел ответить, но в этот момент один из слуг внес в залу большое блюдо с жареной свининой, только что снятой с огня, и комнату наполнил дурманящий аромат. Солдат невольно вздохнул. Епископ заметил это. Он стал выбирать себе куски, обжигался, но вилкой не пользовался. Монах подошел к нему сзади и тихо произнес «Монсеньор». «Хочу вам напомнить, что доктор Фибер не рекомендует вам есть больше одного куска». «Я помню», — сухо ответил епископ, бросая себе в тарелку большой кусок горячего мяса, а чуть подумав, — еще один. «У вас будет изжога», — напомнил монах. Но так сделай мне воды с смелым», — сказал епископ с хрустом, разламывая свежайший хлеб. «Я, конечно, сделаю». «Но вам нужно есть меньше жирного». «Оставь меня в покое, слуга Люцифера!» — рявкнул епископ и ударил рукой по столу так, что звякнули тарелки. «Вина мне кто-нибудь нальет?» «Так и есть, капризный барин», — подумал солдат. Монах обиженно поджал губы и стал перебирать четки. В слуга окинулся наливать епископу вино. Тот отпил полстакана сразу с немалым удовольствием. «А как же ты стал солдатом?» — неожиданно спросил епископ и впился в свинину зубами. «Мой отец сгинул», — сказал солдат, чуть помолчав, и добавил. «Я остался с матерью и сестрами. У нас были долги. Дом отец заложил». «Понятно. Отец заложил дом и сбежал». «Это маловероятно», — ответил солдат. Маловероятно. Почему же? Он и его компаньоны собрали денег, снарядили корабль, чтобы ехать на восток за пушниной. Ни команды, ни купцов, ни корабля больше никто не видел. Скорее всего, их захватили интеллигентские пираты или разбил шторм. Ты сказал, мало вероятно. Такие слова говорят грамотные. Произнес епископ, жуя мясо и глядя на собеседника. «Я обучен грамоте, монсеньор». «С каких это пор в солдатах учат грамоте? У нас и монахи на три четверти неграмотны. У нас некоторые отцы церкви, прости господи, читают с трудом. А ты солдат и вдруг грамотный». «Повезло», — коротко ответил солдат. «Что это за везение такое? Поведай уже». Я поступил на службу в роту лучников в отряд графа фон Крюнендорфа. В сражении при Сен-Сьене был ранен. Рейтеры де Брюиза сначала растоптали у Анскнехтов, а затем и нас. Меня там ранили. «Погоди погоди, Сен -Сьен, Сен -Сьен — Погоди-ка, погоди, Сен-Сьен, Сен-Сьен, — наморщился епископ. — А где это? — На левом берегу Марты, южнее Бернандина. «Святой крест, а когда же это было?» Солдат неожиданно для себя понял, что это вовсе не простая беседа. «Семнадцать?» — он на секунду задумался. «Нет, шестнадцать лет назад». «Вот оно как!» — он внимательно смотрел на солдата, потом снова увлекся мясом. «Значит, ты пошел служить, а сколько лет тебе было?» «Нас выгнали из дома, когда мне было четырнадцать». Мать пошла в корчму убирать и помогать готовить. За это хозяин разрешил ей и моим двум сестрам жить в конюшне. Мне там места не было, и я узнал, что фон Крюнендорф собирает людей. Деньги, которые он предлагал, показались мне огромными. Я был уверен, что за пять лет службы смогу купить матери дом. «И что? Купил?» «У меня до сих пор нет дома». «Ну, ладно, что там с рейтерами Дебрюиза, которые тебя немного поломали? И кто же тебя грамоте обучил?» «Читать меня еще отец научил, а все остальное сам. Ранение было тяжелым, я валялся в телеге целую неделю с другими ранеными. У меня были сломаны ключица, рука и ребра, все с левой стороны. Через неделю начал ходить один-единственный из телеги». Все остальные умерли. Ходил с трудом, поэтому меня хотели выгнать из роты. Лейтенант Брюнхольд взял меня к себе за один талер в полгода. «Лакеям обычно платят больше», — заметил епископ. «Нет, лакей у него был. Он взял меня вестовым, конюхом, чтецом и всем остальным, кем только можно». «Помощником лакея», — заметил епископ. «А что это за брюнхвальд?» «Он не из лейрзинских брюнхвальдов?» «Скорее всего, из них, но его никто не называл фоном. Думаю, он был из бастардов». «Был?» Епископ на секунду перестал жевать. «Да, был. Через четыре года при штурме дрофера его убил арбалетчик. Болт пробил кирасу, вошел в грудь на палец, прямо в сердце. Он умер у меня на руках». — А ты остался без хозяина. — Да, но к тому времени я уже умел читать, считать и писать. Знал кое-какие законы. Последний год я вел всю его переписку и писал все его приказы, а он только прикладывал свой перстень. — Так ты стал его писарем? — Не совсем чтобы писарем. Лейтенант был бесшабашной храбрости человек и вечно лез в самую кашу. А мне, к сожалению, приходилось следовать сразу за ним, так что в палатке я был его писарем, а в бою — оруженосцем. Таскал щит и алебарду». Епископ, видимо, наелся и лениво ковырял ложкой взбитые сливки с ягодами. Теперь он не казался истеричным барином. Солдат видел, что перед ним сидит тонкий интриган, мастер политики, обмана и лукавства. «И куда же ты пошел после смерти Брюнхвальда?» «Никуда не пошел». «У Брюнхвальда был контракт с фон Крюнендорфом. Я так и остался у графа в полку. Он определил меня писарем в кавалерийскую роту». «И как тебе было в кавалерийской роте?» «Весело. Они там все воровали». «Воровали? И что ж они воровали?» «Все, что только можно». Лошадей ставят на выпас, а фураж списывают. Коновалов вызывали каждый день, как будто половина лошадей вроде больны. А они не болели? Конечно, болели, но не так часто, как приходили коновалы, и не так часто, как это оплачивал граф. «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха», -ха, -ха, -ха, ха засмеялся епископ. «Воровали! Какая прелесть!» «Прибавьте к этому перековку, которой не было, и ремонт сбруи, который был не нужен». «Ты не только грамотный, ты еще и в лошадях разбираешься». «У лейтенанта Брюнхвальда было четыре коня. У меня пятый. Четыре года ими занимался я». «И что ж было дальше? Ты пошел к графу и сказал, что его обворовывают?» «Нет, граф сам догадывался, а я не стал это отрицать». «И что было дальше?» «В этот вечер меня пытались зарезать». «А-ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха снова засмеялся епископ. «Какая прелесть! Люди не меняются!» «Hoc est verum malum consilium для нападавших», — произнес солдат. «К тому времени я уже многому научился у лейтенанта Брюнхольда за четыре года непрерывных сражений». Епископ перестал жевать, отложил ложку. Он едва мог скрыть удивление. «Сцитис лингва патрум на спросил он. «Ин факультатем», — ответил солдат. Епископ обернулся к монаху. «Что скажешь?» «Скажу, что в этой фразе ин не употребляется. Достаточно просто сказать «менсуров факультатем». «Да не это я имел в виду!» И епископ махнул на монаха рукой. «Скажи, друг мой, а кто же тебя обучил языку знаний?» «Опять сам!» «Нет, монсеньор, на этот раз учитель был». Это был монах Филинганского монастыря. Фон Бок в очередной раз не заплатил своим наемникам. Они начали грабить на востоке от озера Филинга, хотели разграбить сам город Филинга, Но там все было разграблено до них. И тут им попался монастырь. Вынесли все ценное, а монастырь подожгли. Мы выбили их оттуда, и из огня удалось спасти четыре сотни книг. Барон забрал их себе. Приказал мне их продать. Но в тех местах людей с деньгами не было. Мы возили их с собой, а за нами увязался один монах, брат Сульвио. Он все время ныл и просил их вернуть, бубнил, что это большая ценность. Я захотел узнать, что же в них такого ценного. А три четверти этих книг были написаны на языке древних. Брат Сульвио сначала читал мне их по ночам, а потом стал учить меня этому языку. За год я стал читать сам. Епископ помолчал и произнес... Абат писал мне, что ты редкий человек. Вижу, что он не ошибся». Он опять помолчал, а потом предложил, указав на стол. «Хочешь что-либо поесть? Присаживайся». При этом сам епископ встал. «Бери, что хочешь». Солдат не шелохнулся. Он не ел со вчерашнего дня, но сей за стол после того, как из-за него встал хозяин, значило признать себя слугой или лакеем. «Благодарю вас», — сухо ответил солдат. «Я не голоден». «Ну, как знаешь», — также же сухо произнес епископ. «А почему же ты ушел из своей профессии?» «Мне показалось, что я уже исчерпал всю удачу, отпущенную мне». Почти двадцать лет мне везло. Везение не может быть бесконечным. — А как ты об этом узнал? Епископ подошел к окну. Он не смотрел на солдата. — При штурме Шре. Наш командир, герцог де Деприньи. — Молодой герцог? Герцог Альбер? — перебив солдата, спросил епископ. — Именно, герцог Альбер. Его отец, к которому я нанимался уже год как умер, Решил похвастаться своей гвардией перед дружками, сановными особыми, и сказал, что сам с нами первый войдет в пролом. «А ты был в его гвардии?» «Я был правофланговый корпорал гвардии, охрана штандарта его высочества Беофра, графа де Фре, графа де Ганши, герцога Альбера де Приньи, его глашатаем и чтецом его приказов». «Поэтому ты отказался от моего стола?» — спросил епископ. «Ты сидел за столом с герцогом и рассчитывал, что тебя пригласит за стол епископ?» Солдат едва заметно поклонился. «Ладно». Епископ снова уставился в окно. «Так почему ты ушел из армии герцога? Молодой герцог был болван? Вы недалеки от истины». Герцог вошел в пролом первым и первым получил удар копья. Затем полдня мы занимались тем, что пытались вытащить его из города, а горожане занимались тем, что пытались его зарезать. Ближе к вечеру я тоже получил удар копья в ногу. В результате сей блестящей атаки из 172 гвардейцев осталось пять десятков. Два десятка убитых, остальные ранены. «То есть молодой герцог тебя не впечатлил?» «Юнец, ищущий славы, худший командир из всех, какие могут быть!» «Значит, это был твой последний штурм?» «Да, если еще учесть, что биорийский арбалетчик со стены влепил мне болт прямо в шлем». «Он ранил тебя?» Нет. Болт порезал кожу на виске, застрял между головой и шлемом, но уже в этот день я понял, что мое везение заканчивается и что пора заканчивать с этим ремеслом. «Тем не менее, ты прекрасно выглядишь после стольких лет в армии». «Нон синая фортуна», — ответил солдат. Епископ усмехнулся и посмотрел на монаха, а тот скептически поджал губы. «Тук северус». «Он ведь просто солдат, а не ученый!» Монах промолчал. «Хорошо. А у кого же ты еще служил?» «У фон Бока два года, у фон Рюгенталя. Полгода мне платил курфюрст Ренбау, пока его не разгромили у Мюлли. Вот, в общем-то, и все мои командиры». «Ну, хорошо». Епископ помолчал, подумал. «А что же ты совершил такого удивительного для барона фон Рютте?» «Ну, я, — начал солдат, — помог ему навести порядок в его земле». «Секундочку». Перебил его епископ, подошел к столу и налил вина в два бокала. Один предложил солдату, а из второго отпил сам. «Что за дрянь? Вино мне возят все хуже и хуже». Солдат отпил решил, что вино вполне себе приличное. На чем мы говорили?» — спросил епископ. «О бароне фон Рютте». «Ну и что именно ты сделал для барона?» а разве аббат вам не написал?» «Аббат мне пишет едва ли не каждый день. Мало ли, что он мне написал. Он написал, что барон очень щедро наградил тебя. И как щедро?» Вполне. Скромно сказал солдат. И сколько же он тебе обещал за работу твою? Семь цихинов. Семь цихинов? Епископ Густов поднял брови. Именно. Семь цихинов. А знаешь ли ты, сколько местные бароны собирают со своих земель в год? Не имею представления. А я имею. «Местные бароны в год собирают 15-20 цехинов в урожай, и это зажиточные. Большинство едва получают 10. Так вот, мне интересно, что же ты за подвиг совершил, что прижимистый Рютте отдал тебе половину своего дохода?» «Мне он не показался прижимистым». «Тебе не показался, а я его знаю с детства». «Я вместе с ним рос. Он всегда был тупым, спесивым и дрочливым, а когда вырос, то стал еще и жадным. С мужика дерет последнее, за дочь приданное дает смехотворное. Сына наследника держал в черном теле, тому едва удалось у него коня выклинчить». «Так что давай, рассказывай, за что жадный Ирюта дал тебе гору золота». «Монсеньор, это долгая история». «Долгая история, говоришь?» «До воскресной мессы я свободен». Епископ подошел и уселся в кресле. Слуга принес ему две подушки, а под ноги поставил скамеечку. «Ну, рассказывай», — сказал епископ, За что барон заплатил тебе семь цехинов?